Глава двадцать седьмая. Третий портал. «Погоди. Ты использовал мою родословную в качестве какого-то катализатора? И моя кровь способна это сделать?» — переспросил я седьмого. «И почему ты никогда не говорил об этой возможности?» «У меня имелось лишь предположение, что это может сработать, носитель». В случае, если бы сила родословной не откликнулась, шестое движение было бы просто ослаблено до уровня третьего или четвёртого. В этом случае я бы начал поиск альтернативных вариантов, например, использовать ваш сосуд души. Пускай он полностью заполнен силой звезды, кое-какие варианты манипуляции с ним всё ещё возможны, невозмутимо ответил конструкт. Как ты тактично ушёл от ответа? Мы с тобой уже, кажется, говорили, что все планы ты должен обсуждать со мной. Раз уж мы стали одним целым и неотделимы друг от друга, седьмой, будь добр, ставить меня в известность о любых планируемых экспериментах. На этот раз это уже не просьба, а прямое требование. Мы договорились. Да, носитель. С готовностью согласился конструкт. Я ещё раз посмотрел на результат своего удара. На земле остался длинный, уходящий далеко вперёд и глубокий росчерк от шестого движения. Я мысленно прикинул, что подобным ударом можно без особых проблем перерубить полноценный многоэтажный дом. Масштабы сил разрушений впечатляли. Если использовать последнее движение в связке с другими, даже полноценной опоре придётся туго. К тому же, вплетение в шестое движение моей радословной странным образом повлияло на удар. Я заметил, что этот росчерк меча заживал куда медленнее всего использованного мной ранее. Те же разрушения земного грунта, вызванные моей недавней магической практикой, заживали за считанные минуты. Связь единства эффективно устраняла их, до да так, что не оставалось никаких следов. Однако сейчас всё было совсем не так. Я подошёл ближе к образовавшему росчерку меча в земле и, присев, заглянул в черноту уходящего глубоко разреза. С помощью магического зрения можно было легко заметить дымок чёрной энергии, поднимающийся из оставленного мной на земле шрама. Это что, какой-то коразейный тип магии? спросил я у Седьмого, наблюдая за этой чёрной дымкой. При этом мне совершенно не хотелось даже прикасаться к ней. Трудно сказать, носитель. Чем-то это напоминает мне проклятую магию, но в основе здесь лежит совсем иной принцип. В вашей родословной заложен какой-то механизм подавления магического воздействия. Очень необычно. В записях создателей ничего подобного совершенно точно нет. Наконец, спустя где-то 10 минут, разъедающие силы, поднимающиеся из разрезов в земле, начала иссекать, и связь единства смогла излечить его. Правда, не до конца. Росчерк шрама на земле так и остался красоваться в том месте, по которому пришёлся мой удар. Конечно, уверен, через некоторое время пропадёт и он, но сам фактор разъедающего действия этой силы удивлял. Закончив с наблюдениями и после небольшой вынужденной передышки, восстановившись от использования шестого движения, я направился к себе в комнату. Как ни крути, а мне тоже требовался отдых. Ввалившись в каюту, которую совсем недавно выбрал в качестве своего места обитания, я кое-как доплёлся до кровати и, рухнув на неё, практически мгновенно заснул глубоким сном без сновидений. Как и говорил седьмой, на утро моё тело полностью восстановилось, а сам я ощущал какой-то необычный подъём. Хотелось идти и практиковаться в экстрамерный мир с плотной магической силой, но пришлось сдерживать себя. Работы сегодня имелось много. Приняв душ и позавтракав припасами, которые мы закупили ещё в Золотом мире, я направился на розовские сестры. Мне пока не хотелось использовать репликаторы еды связи единства, которые были установлены в столовой. Неизвестно, имелись ли у представителей оранжевого мира, откуда был родом инициатива Трибунал, различия в физиологии с людьми из моего мира. Но проверять на себе мне это как-то не хотелось. Будем решать, если найдём с седьмым какие-нибудь медицинские записи, проясняющие этот момент. А пока придётся питаться тем, что есть и совершенно точно не отравит. К моменту моего пробуждения Алиса уже давно будрствовала. Ей мне удалось найти в местной парковой зоне похожие на те, что попадались ещё на рухнувшем в золотом мире корабле. Только в отличие от полуразрушенного помещения на том судне, здесь всё было в идеальном состоянии. Небольшая река, больше похожая на ручей, окружала парковую и лесную зону с несколькими монументами, изображающими каких-то людей, которых я впервые видел. Дорожка из серого кирпича велась по всей парковой зоне, то заходя на ее внутреннюю территорию через миниатюрные резные мосты, то выходя из нее. Алиса сейчас занималась утренней пробежкой, впервые на моей памяти. Раньше ее чуть ли не силком отец заставлял посещать ежедневную практику. А уж про подобные пробежки я и вовсе молчу. Белый тигр обнаружился неподалёку, и Шкаффель сидел возле реки, наблюдая за бегущей водой на одном из небольших порогов, образующих миниатюрный водопад. Иногда он кидал взгляды в сторону бегающей вдалеке лисы, но быстро возвращался к наблюдению за водой. "Давно она бегает?" спросил я, подойдя к тигру. "Где-то с полчаса, а до этого со своим фамильным богом занималась больше 2 часов", ответил безразлично он. «Гораз же ты спать!» Вчера был тяжёлый день, не стал я вдаваться в детали. Долго ждать Алису нам не пришлось. Сестра закончила спустя несколько минут, подбежав к нам. Огненный котёнок изменил свои обычные привычки и, спрыгнув на землю, бегал неподалёку, явно находясь в восторге от парка в жилой зоне связи единства. Итак, сегодня у нас по плану исследование последнего оставшегося портала в «Серебряный мир». В идеале было бы неплохо, чтобы он открылся поблизости от города М, но сойдёт любое другое место на континенте. Ты, кстати, завтракала? Да, кивнула сестра, вытирая за ранее принесённым вафельным полотенцем, которое можно было встретить во всех каютах, испарину на лбу. Отлично. Тогда через час жду тебя возле портала перехода в зал с вратами. И шкафэль, тебя тоже жду. Я специально дал время на то, чтобы она могла восстановиться и уже хотела уходить, как Алиса вдруг спросила. «Ян, кто такой седьмой?» «Что?» «Я замер. Суть вопроса не сразу дошла до меня. Вчера ты с Ишкафелем упоминал его?» Спокойный взгляд Алисы уперся в меня. Складывалось впечатление, что ей не так уж и интересен был мой ответ, хотя в действительности это, скорее всего, не так. Если сестра сама решила проявить инициативу и спросить меня о седьмом, очевидно, ее это сильно интересовало. Признаюсь честно, я не знаю, Мне не было так уж принципиально важно говорить сестре о магическом конструкте или нет. Просто не хотелось, как и любому другому, признаться, что у тебя в голове находится магически искусственный интеллект с возможностью развития. Не знаю, как-то не по себе от этого всего. А конструкте знал только белый тигр, и я всегда старался держать это в тайне от других. Я вздохнул, понимая, что веду себя как ребёнок. Хотя уже давно в мыслях думал рассказать всё Алисе. «Седьмой — это управляющий конструкт из алого мира. Он обозначил себя как эксперимент номер семь и предназначен для моей защиты. Правда, седьмой так и не сказал от чего, сославшись на ментальный блок в памяти и... «Который до сих пор стоит», — вклинился седьмой, но тут же замолчал, услышав мою просьбу заткнуться. Я получил его во время рейда «Валый мир». «Мой рассказ затянулся». Описывать события тех дней, как ни крути, всё равно приходилось подробно, забегая иногда назад и объясняя те или иные моменты. Алиса слушала, не перебивая. Лишь только по её расширившимся зрачкам мне стало ясно, что рассказ её захватил. Пару раз она даже задавала уточняющие вопросы, касающиеся самого седьмого или места, где я его получил. Наконец, когда я закончил свою историю, над нами повисла долгая пауза. Алиса переваривала услышанное о Белый тигр, думал о чём-то своём. Теперь я понимаю, как тебе удалось стать за такое короткое время, не имея стехийного фамильного божества, настолько сильным, в какой-то момент сказала она, отвлёкшись от своих мыслей. И почему решил не говорить? Спасибо, что поделился этим. Носитель, ваша сестра действительно испытывает благодарность. Сейчас впервые за всё время у меня получилось прочитать её эмоции. Возможно, из-за того, что она ослабила свой контроль, вклинился седьмой. Хорошо. Но этот раз его комментарий был как нельзя более кстати. Я ещё раз посмотрел в глаза сестры, почему-то сейчас увидел в них тень той прошлой Алисы, которую так хорошо помнил. И тебе спасибо за то, что поняла и приняла меня. Раньше я никак не мог отделаться от мысли, что после рассказа о конструкте из звёзд сестра может потерять ко мне то хрупкое доверие, которое установилось между нами. Но, похоже, ошибался. Есть ещё кое-что, о чём я тебе не говорил. Но об этом расскажу позже. Слишком уж много времени это займёт. Естественно, я подразумевал утреннюю звезду. Вероятно, в последний год, став слишком осторожным, я разучился доверять тем, ради кого жил всё это время. В сущности, если не верить Алисе, то кому тогда? Ладно, раз с этим всё, то пойдёмте готовиться к разведке последнего портала. Поднявшись, я уже хотел было направиться в сторону выхода из зоны отдыха, как вдруг остановился, вспомнив кое-и о чём. А, да, совсем вылетело из головы. Вот, это тебе. Я протянул несколько слитков серебристого цвета сестре. Это что, сферум? Похоже, Алиса хорошо знала, что я ей передавал. Всё верно. Я знаю, что он мало полезен медиумом, но ты же раньше много занималась магической практикой. Думаю, это будет полезно для твоей силы мага. Ты же понимаешь, насколько ценен сферум, уточнила она, но всё же взяла из моих рук небольшую встupку маленьких слитков. Да, поэтому отдаю тебе часть своих запасов. Это справедливо. А теперь пойдём. Надо уже разобраться с этим порталом. Как и в прошлый раз, для прохода через врата мы с сестрой облачились в лёгкий вариант боевой брони трибунала, которая хорошо маскировалась под одежду и благодаря тому, что представляла собой скорее магический бронекостюм, чем полноценную защитную систему. Янов в скидку не мог припомнить ничего подобного даже в экспериментальных разработках кланов и гвардии. Серебряная плёнка покрыла врата, давая возможность нам пройти через них. Я глубоко вдохнул, мысленно помуршившись и приготовившись к самым неприятным ощущениям момента перехода. И точно, достаточно оказалось переступить порог портала, как всё внутри меня перевернулось. В один миг внутренность чуть не вывернула наизнанку. Перед глазами заплясали вспышки, а кровь в висках пульсировала с такой силой, что казалось, голова в один миг превратилась в колокол. Всё прекратилось, достаточно мне было вывалиться с другой стороны портала. Я закашлялся, отбрасывая прочь остатки тошнотворного ощущения перехода. Почему-то на этот раз оно ощущалось мной особенно отвратительным. Что это за место? Мы оказались посреди пустынной местности. На несколько километров вокруг я видел лишь серый песок, больше похожий на пепел. По правую руку вдалеке можно было различить две возвышающиеся башни, царапающие небеса. А с другой стороны эту небольшую пустыню подпирали высокие холмы и густой тёмный лес. Странная местность. А ещё здесь были какие-то развалины, судя по тому, что я видел, больше похожие на остатки какого-то древнего западного поселения из прочной каменной кладки. "Жан, я... я уже бывал здесь когда-то", вдруг сказал Белый Тигр, осматриваясь. "Правда, мне не позволено было заходить сюда, и видел я эту землю лишь издалека". Это место раскопок Белых Драконов, запретная территория. Это здесь работал дед во время сотрудничества с Белыми Драконами. Я вспомнил найденные записи на столе. Именно здесь дедуля нашёл связь единства и сумел имплантировать себе родословную трибунала. Да, подтвердил мою догадку и шкафэль. Возможно, порталы внутри связи ведут к каким-то ключевым местам этого трибунала. Если это так, то ничего удивительного, что мы оказались здесь. К слову, это самое близкое к городу М место из всех трёх. По крайней мере, оно находится на том же континенте. С учётом того, что меня ищут белые драконы, не думаю, что будет хорошей идеей пытаться добраться до дома из этого места. Я ещё раз посмотрел на лежащие впереди развалины. Здесь есть охрана. Зачем? Эта территория перекрыта со всех сторон, удивился тигр. «Здесь раньше появлялись только ученые и стражи-помощники, а позже все было запечатано так, что никто, кроме старейшин, и самого белого дракона здесь появиться не мог бы». «Вот как? У меня появилась немного безумная мысль. Не зря же мы сюда пришли. Так?» Кроу стоял перед возвышающейся высоко в небо башней, любовно поглаживая ее крепкий фундамент и мысленно обращаясь с сущностью этой постройки – проверяет целостность магических потоков внутри башни. Всё было готово. Город Вэв, в который он со своими подручными сумел перебраться поначалу ничего не заподозрил. Даже когда начали пропадать люди, власти долгое время не решались объявить тревогу, боясь гнева императорского префекта, который в последнее время особенно сильно закручивал гайки местной администрации. Эта отсрочка позволила Кроуу закрепиться, отстроить фундаменты и первый этаж башни. И позже замаскировать её с помощью проклятой силы и сотен жертвоприношений. День ото дня башня росла, и становилось всё труднее её скрывать. Если бы не кровь Кроу, подчиняющая самых сильных людей города В, скрыть появление проклятой башни у него вряд ли бы получилось. А теперь вся верхушка города была в его руках. Они не смели сказать ничего против, опасаясь, что он лишит их своей крови. А те, кто переставал принимать наркотик из крови, очень быстро превращались в безумных животных, чьё желание заключалось лишь в том, чтобы поедать живую плоть. Кровь довольно улыбнулся. Он и сам начал меняться под воздействием той силы, что бурлила в нём, но в отличие от товарищей, ему удалось сохранить разум. И теперь он готовился, готовился к собственному возвышению. пора было показать засидевшемуся на троне императору и зазнавшимся кланам, что пришёл тот, кто отберёт их власть, став новым повелителем этого мира. Нижний уровень императорского дворца всегда вызывал у Нины мурашки. Ей стыдно было признаться, но это место пугало её. Её, одной из сильнейших апур мира и повелительниц магии. Она ещё раз взглянула на сгорбленную спину аудитора, идущего впереди. После казни её отправили на службу к другому аудитору, и этот старик, в подчинении которого она оказалась, стал самой загадочной после императора персоной. Сферы работы и интересов её нового господина оказалась запрещённая под угрозой смертной казни в империи наука Евгеника. Этот человек при поддержке самого императора занимался этим и получил полную свободу в методах, средствах и путях достижения своих целей. Как выяснилось, правителям мало интересовали такие вещи, как мораль, этичность и законность евгеники. Главное это результат. Завернув в атины коридоров, аудитор встал перед дверью, ведущей в специальный бокс очистки. Приложив руку к панели, он дождался, когда сработает механизм открытия дверей, и вошёл внутрь. Нина прослеживала за своим новым начальством, старательно не смотря по сторонам. Захар, ну что там? Обратился аудитор к человеку в белом халате, стоящему возле укреплённого магией и печатями стекла, и наблюдающему за чем-то или кем-то за этим стеклом. «Надеюсь, ты вызвал меня ради чего-то важного». «По-другому и быть не может, господин», — поклонился Захар. «Предполагаю, у нас получилось в достаточной степени усилить возможности носителя. Теперь его возможностей должно хватить на управление даже с сущностью из когорты». «Вот как!» Старик подошёл ближе, заглянув внутрь помещения и внимательно осматривая человека, стоящего посреди абсолютно пустой комнаты. Нина, замершая за спиной аудитора, бросила взгляд на хорошо знакомого ей мужчину внутри комнаты. Вокруг него кружились сотни чёрных сущностей изнанки, а сам он, подняв голову, смотрел невидящим взглядом куда-то в потолок. Это очень хорошая новость, Захар. Очень, кивнул старик с улыбкой. Но вначале мы всё перепроверим. Не хочу раньше времени обнадеживать императора.